На конце сабли, которую выхватил цыган из ножен, уместилась вся его прежняя жизнь, шальная и бестолковая. Взмахнул ею казак над головой, рубанул ротмистра, и не стало прежней жизни. Утопил ее казак в крови Караева, конь унес его от погони, вода смыла след его, а за речкой начинается тайга и новая жизнь казака. Долгая ли? Короткая ли? Худая или хорошая? Да разве что-нибудь может быть хуже того, что оставил цыган за рекой. Верил он свою судьбу коню. Ступает конь по прошлогодней сухой листве. Шуршит листва. Всей прошлой жизни казака цена — опавший лист. Ни один цыган понял в эти дни — что пора уже рассчитаться со старым. Тысячи солдат Белой армии прошли тысячи верст с оружием в руках. Они шли, подчиняясь долгу, приказу, насилию. Узы долго ослабли. Солдаты не могли не видеть, что правда на стороне народа. Приказы утрачивали свою силу. Слишком безнадежно было положение тех, кто их отдавал. Оставались только насилие да общность преступлений перед народом. Они еще держали в тисках солдат, давно не веривших офицерам. Белые были прижаты к последнему морю. Отсюда был только один выход — изгнание. Но страх перед расплатой оказался слабее страха перед чужбиной. Началось дезертирство. Пойманных дезертиров расстреливали. В Градекове солдаты отказывались стрелять в своих. Опять офицеры обогрили кровью солдат свои руки». В Прохорах вместе с приговоренными к расстрелу целое отделение ушло в сопки. На фронте к красным переходили взводы и роты со снаряжением и оружием. Только присутствие японских солдат в третьих эшелонах кое-как поддерживало последнюю белую армию на русской земле. Но японцы медленно отходили назад, и вслед за ними с боями откатывались и белые, огрызаясь, как затравленный зверь. Все партизанские отряды вошли в соприкосновение с отрядами белых. Под Никольском по всей округе носился отряд товарища Маленького. пэн был неуловим и вездесущ. В самом Никольске гарнизон был терроризирован партизанами Пена. Усиленные посты, огневые точки, окопы опоясывали Никольск. Но отряд Пена просачивался через все преграды, снимал посты, захватывая огневые точки, заваливая окопы. Однажды ночью люди маленького прорвались к тюрьме, взорвали гранатами часть стены, осадили стражу в карауле и освободили заключенных партизан и большевиков. Взбешенный Дитерихс объявил награду за голову маленького пена 5000 рублей. На следующий день после того, как по городу и окрестным деревням было расклеено это объявление, Пен ворвался в город, разрушил роту егерей у военных складов, вывез из одного склада 500 винтовок, 10 пулеметов, полторы тысячи гранат и исчез, прежде чем начальнику гарнизона удалось организовать отпор. На стенах домов и склада пэн вывесил листовки. дитерекс обещал за мою голову 5000 рублей, значит, моя голова стоит этого. Но тому, кто доставит Дитерихса в распоряжение партизанского отряда и отдаст его в руки народа, я, маленький Пен, Обещаю сохранить жизнь. Это стоит. Дороже денег. Господа офицеры, пользуйтесь случаем. В эти дни у Феди Соколова был любопытный разговор. В воскресенье он с Катей Соборской пошел на шестую версту за орехами. Они напали на хорошее место неподалеку от форта. Тут орешник был густой, сильный. Орехи гроздями усеивали ветки, желтыми бочочками» раздвигая зеленую, начинающую рыжеть оболочку. Ходить сюда за орехами не разрешалось. Запретная зона начиналась в нескольких шагах. Катя кинулась к орешнику и, забыв обо всем при виде орехов, закричала. «Чур мое!» «Тише ты, Катюшка!» — шепнул я Федя, сгибаясь пополам, чтобы не привлекать ничьего внимания. «Как пальнут, будет тебе твое!» Катя спохватилась, но было уже поздно. Из-за колючей проволоки, опоясывавшей запретную зону, показался солдат. Он глянул на молодых людей. Катя, предупреждая его вопрос и окрик, замахала руками. — Уходим, уходим, подавись этими орехами! — закричала она, заслоняя собой Федю, немало смущенного таким оборотом дела и намерением Катюши. Она стала тихонько подталкивать Федю назад. Она испугалась не столько за себя, сколько за Федю. Солдат посмотрел на Катю. На ее побелевшем лице ярко вспыхнули глаза, устремленные на него. Увидев девушку, да еще такую красивую, солдат смягчился. Он оглянулся и сказал, чего ты испугалась, ну не бойся, и пошутил, дядя не сердитый Ага, все вы на один манер, — ответила Катя, — понаставили вас тут на нашу голову. Никуда не выйти, не пройтись, ну беда просто. — За орехами, что ли? — спросил солдат. — Да собирайте-ка ли так, мне не жалко коссяясь на солдата катя не заставила себя упрашивать и забыв о своем страхе принялась обирать кусты солдат не отводя глаз от ее фигуры залитой солнцем спросил у Феди, — закурить не дашь но «Ну, от чего не дать можно ответил федя закурили за зноба кивнул солдат на катю немного есть отвечал федя ухмыльнувшись у меня сеструха такая же сказал солдат прищурившись от горького дыма «А ты откуда?» «Издаля, от седа не видать», со вздохом ответил солдат. «И не грезил сюды попасть». «А чего шел?» затягиваясь, спросил Федя. «Дома-то худо, что ли, было?» Солдат сплюнул. Настроение у него испортилось. Видимо, вопрос Федя задел его за живое. От чего худо? Дома-то не худо. А вот забрали да погнали. Чудо, что живой остался». Остальных наших всех положили, что вместе забрали-то. Один я остался. Может, для того, чтобы весточку принести? баба попечалить?» Хмуро пошутил солдат. «Да», — сказал Федя сочувственно. «А теперь и не чаю до дому добраться», — сказал солдат. «Бают ребята, что нас скоро в Японию повезут». «Эх, жизнь окаянная!» Опять сплюнул он. Катя, набрав полные карманы орехов, подошла и прислушалась к разговору. «А чего вам Япония?» спросила она простодушно. «Там родня, что ли?» Солдат покосился на нее. «У черта там родня!» сказал он, сердясь. «А чего туда ехать? Оставайтесь тут!» Прежним тоном проговорила Катя, выразительно поглядывая на Федю, который нахмурился, слыша, какое направление приобретает разговор. Он, однако, не мешал Кате. Когда говорила она... Все выглядело безобидной шуткой. «Куда я сейчас денусь?» С досадой проронил солдат. Катя, высыпая ему на ладонь горсть орехов, сказала. «Угощайтесь». «А зачем сейчас? Вы ко мне приходите, когда офицеры латаны зададут, когда им не до вас будет. Я бы ни за что в Японию не поехала. Там и хлебушка-то нет. Один рис на деревяшках ходят, в бумажных домах живут. Да ну их!» и Катя замотала головой, словно в Японию должна была ехать она. Солдат рассмеялся и кивнул Феде на Катю. «Она у тебя забавная девчонка-то», — выговорил он и, подумав, добавил. «А ведь она это неплохо придумала, а?» «Ну, пора нам собираться», — сказал Федя. Солдат не отрывал глаз от Кати. «А ты где живешь?» — вдруг спросил он шутливым тоном. Девушка показала на свой дом ясно видный с горки. «Не шутишь?» Катя отрицательно покачала головой. это серенький дом-то?» «Ага». «Думаете, не приду?» спросил солдат. «А я ничего не думаю», опять обращая все в шутку, ответила Катя. Они пошли прочь. Солдат долго глядел вслед. Федя нахмурился. «Ты чего?» спросила Катя. «Так, ничего», ответил Федя. «Больно ты его приглашала. Понравился, что ли?» «И правильно сделала», — быстро ответила Катя. «Виталий бы похвалил за сметку, а ты...» «Ой, Феденька, да ты совсем дурной, оказывается!» Катя насмешливо показала ему язык, взъерошила водяные волосы, потрепав всю прическу и крикнула «А ну, кто быстрей?» и кинулась бежать от Феди. Глава 28 «Сердце Боневура» Караев, раненый в голову, не мог руководить погоней. Никто не стал преследовать цыгана за рекой. Каратели боялись наткнуться на засаду. Кроме того, Грудзинский, смертельно раненый клинком цыгана, был теперь не страшен казакам. Они уже знали, что войсковой старшина не жилец на белом свете, не будет теперь совать свой нос в их дела и разговоры. Разъяренный Суэ Цугу посылал погоню за реку, Кричая, срывая с голоса, он показывал рукой, горячил коня и подталкивал казаков. Казаки тоже кричали, но в воду коней не пускали. Суэцугу стал угрожать револьвером. Казаки нахмурились и переглянулись. Суэцугу был один среди них. Он заметил эти переглядки и невольно помрачнел. Кто знает, что могли задумать они эти русские, о которых никогда нельзя было с уверенностью сказать, что у них на душе. «Надо догонять!» — жестко сказал он, приняв выражение непреклонности. Однако это мало подействовало на казаков. Один из них сказал, махнув рукой, «Догоняй сам! Там тайга! Там партизаны, большевики!» «Тайга! Барсовико!» — повторил он. Какая-то тень прошла по его возбужденному лицу. Он повернул и погнал коня прочь. Казаки постояли у реки, постреляли вслед цыгану, совещались как быть и вернулись